Глава десятая, в которой село Фазанчиково навсегда прощается с одним из его обитателей. «Прошу, Карр, не перебивать меня. Я считаю, что крыло нужно ампутировать», — проговорила Ритва четко по слогам, не отрывая напряженного взгляда от раненого Дани. «Вынуть стрелу нельзя, а ставить тоже. У нас нет другого выхода». В комнате у Гари, где собрались соседи, повисло молчание. В углу, в большом кресле-качалке, тихо всхлипывала фазанчик-мама. Фазанчик-Саня и фазанчик-папа молча стояли у окна, внимательно слушая ворону. Мне очень жаль, но как врач? Почему? Почему? Почему это случилось с моим Даней? Фазанчик мама продолжала всхлипывать, обращаясь ко всем присутствующим сразу. Почему мои дети не могут вести себя как обычные дети? Играть во дворе с мячиком, просто ходить в школу. Почему вместо этого они играют с африканскими воинами, вооружёнными ядовитыми стрелами, залезают на баобабы и похищают каких-то саунных гномов? Почему они не не могут быть нормальными детьми? Ваши так называемые ненормальные дети лучшее, что случилось с нашим селом за последние 10 лет, сказала Марьята, поднимаясь со стула. Ваши дети, любопытные, храбрые, весёлые, сообразительные дети, сделавшие во всей этой истории больше добра и пользы, чем мы взрослые. Это мы не уберегли их от стрел. Во всём виноваты мы. Марьята обвела взглядом комнату. Паси, Бригитта, Гари, Ритва закивали в знак согласия. Даня лежал на кровати и уже даже не стонал. За последние 2 дня ему стало намного хуже, а сегодня утром он даже не узнал сестру и родителей. Ят в ране действовал очень медленно. День за днём у нася жизнь из маленького фазанчика. Ждать больше нельзя. Мы начнём готовить пациента к операции прямо сейчас, сказала Ритва. Гари, зачем ты разжигаешь свой камин в такую жару? Тебе что, холодно в нашем тропинчиково? Ворона с недоумением посмотрела на разгоравшиеся пламя в камине и потянула языкувшином с водой, чтобы погасить огонь. Я ничего не разжигал с Рождества, которого, как известно, и не было, Гари покачал головой и с любопытством взглянул на свой камин. Должен заметить, что некоторые вещи в моём доме происходят абсолютно без моего участия. Да от этого пламени и жара нет, попробуйте сами. С этими словами лось протянул копыта прямо в огонь и демонстративно подержал его в пламени. Остальные подошли поближе. Камин разгорался, не производя тепла. Огонь поднимался всё выше, и вдруг в пламени появились танцующие лисы с огненными хвостами. "Ты и гори, похоже, лис коллекционируешь", задумчиво проговорила Бригитта, подходя вплотную к камину, чтобы рассмотреть лис. "1, 2, 3. Их восемь. Можешь не считать." «Это про бабки Авроры», — коротко объяснил Гарри, указывая на по-прежнему спящую на коврике возле камина Аврору. «Они уже приходили ко мне и танцевали, но я не очень понимаю, что они хотят мне сказать своим танцам». «Бла-бла-бла, теряем время. Пока мы тут изучаем хореографию древних лисиц, крыло куренка не заживет. Я отправляюсь за инструментами и лекарствами». и за хирургом, потому что если кто позабыл, я вообще-то зубной врач. Яростно захлопав крыльями, ритва вылетела в окно. Мрр. Как интересно. Они не просто танцуют, они пытаются что-то мрр показать. Бригитта наклонилась поглубже, и бамс упала прямо в пламя камина. Прежде чем остальные соседи успели вскрикнуть, Кошка уже танцевала вместе с лисами в пламени. Лисы окружили Бригитту и сплели все свои хвосты в одно большое кольцо, в котором вдруг показался раненый Даня. Одна из лис махнула хвостом, выбила искру из пола, которая, приземлившись на раненом крыле Дани, окрасила его в ярко-оранжевый цвет. Картинка с Даней стала ярче. Лисы продолжали кружиться вокруг него, пока, наконец, не остановились указывая на совершенно здорового фазанчика с оранжевым крылом. В этот момент из камина вылетела отфёркиваясь Бригитта и как ни в чём не бывало приземлилась на ковёр. Магия лис из рода Бореалис, похоже, способна исцелить горصона. Крыло не придётся ампутировать, произнесла Бригитта. Есть только одно но. Мой Даня, умоляю. И если его можно вылечить, хоть с помощью лисы, хоть с помощью кого угодно, простонала фазанчик мама. Саня и остальные столпились вокруг Бригиты. У них появилась надежда. Его исцелит хвост Авроры, продолжала Бригита. Видите, как он ярко горит? Пока мы обсуждаем раненого фазанчика, но есть одно но Давайте же скорее, Ритва сказала, что времени почти не осталось, закричала Саня. Что нужно сделать с этим хвостом, Бригита? Нужно сказать Авроре, что мы согласны, тихо ответила Бригита. Остальное лисы сделают сами с помощью своей магии. Аврора пожертвует своим хвостом, а мы пожертвуем Авророй. Голос Бригиты дрогнул. Посчитайте лис в камине сейчас, и вы увидите, что их там станет 9. Аврора спасёт Даню ценой собственной жизни и навсегда исчезнет из нашего села, воссоединившись с мёртвыми предками. В комнате настала тишина. Теперь было слышно, как неровно дышит Даня и как быстро-быстро колотится сердце Сани. Никто не мог произнести ни слова. Все взоры были обращены на спящую Аврору. Наконец молчание нарушил Гарри. Я сам скажу овроре, я сам. Моей Авроры больше не будет. Лось медленно приблизился к спящей лисе, опустился на передние ноги, протянул свой огромный нос к албу Авроры и бережно одними губами прикоснулся к её закрытым глазам. Аврора Помоги нам спасти Даню, пожалуйста. Веки лисы дрогнули, глаза приоткрылись. Она издала стон и махнула хвостом. В комнате появился небольшой огненный смерч, который подхватил Даню и Аврору и унёс их в камин. Огонь в камине снова разгорелся, и все 9 лис сплелись в дружный хоровод. Раздался треск. И в комнату из камина хлынуло северное сияние, ослепив всех собравшихся нежно-розовым светом. В камине началось кружение, запылыхали искры, и вдруг в пламени показалась стрелангаи, которая вспыхнув, рассыпалась в пепел. Прошла минута, другая. Розовое свечение сменилось зелёным, затем оранжевым, фиолетовым. И наконец погасло. В пустом камине, на куче серого пепла, сидел Даня, живой и невредимый, с оранжевым сияющим крылом, в котором не было ни стрелы, ни следов от раны. Фазанчик изумлённо озирался и отряхивался от пепла, переводя взгляд с сестры на родителей. А смелев, он осторожно расправил крыло, потом слегка повернул его и наконец попытался взмахнуть. Крыло было совершенно целое. Закричав от радости, Даня бросился в объятия мамы и папы, затем получил дружеский хлопок по спине от сестры и тут же подвергся тщательному осмотру изумлёнными соседями. Кар! Попрошу всех непричастных удалиться из операционной, раздался голос Ритвы, которая в сопровождении ещё одной вороны появилась на подоконнике. Позвольте представить вам моего коллегу. А почему это наш пациент весь в пепле скачет по комнате словно дикая антилопа? А потому что пациент больше не пациент, захлопало крыльями Саня, и снова легонько шлёпнула брата по хохолку. Его излечил хвост Авроры, точнее сама Аврора с помощью своих прабабок из камина. Они сделали пуф! а потом паф, а потом все засветилось, закружилось. То есть резать, прости господи, оперировать курят, сегодня не будем? Ритва поскребла крылом в затылке и подошла к Дане пощупать крыло. Хм, в самом деле, никаких следов ранения, и сияет, как будто его начистили до блеска. Вот же что магия творит. Ещё некоторое время все продолжали обсуждать произошедшее и обниматься с Данией и Саней. Первыми домой засобирались фазанчики, а вслед за ними Риitva, Марьята, Бригита и Паси. Спустя несколько минут прощаний в комнате остался лишь Лось. Проводив соседей, он подошёл к камину и со вздохом заглянул в него. На куче серого пепла лежал длинный оранжевый волос. Вероятно, из лисьего хвоста. Гари аккуратно вытащил его и положил на каминную полку фарфоровую вазочку. Это было всё, что осталось от его Авроры. Опустившись на коврик, на котором ещё сегодня спала Лиса, Гари положил голову на одеяло, которым она была укрыта все эти дни, и снова посмотрел в камин. Она ушла не навсегда, я знаю. Ей просто надо поспить. «И она вернется», — прошептал лось. Глубоко вздохнул и запел любимую песню лисы.